«Тогда он был бы на подлодке», — возразил капитан. «Однако его здесь нет. Остается предположить, что ваше первое объяснение единственно правильное. Никто не заметил, как он вышел из камеры. Площадка поднялась, и человек остался за бортом». Капитан закрыл глаза и опустил голову. Старший лейтенант молчал, не зная, что сказать. Комиссар, не сводя глаз... Пристально смотрел на пустынную полосу экрана. Лицо старшего лейтенанта внезапно оживилось новой мыслью. — Николай Борисович, — обратился он к капитану, — если скворечный остался в пещере, то почему, видя, что площадка поднимается, он не закричал нам? Почему не произнес ни звука? Ведь мы еще были в скафандрах. Радиотелефон у всех нас работал исправно до последней минуты. Дальше... Неужели он мог не заметить, как начали работать дюзы? Наконец, даже когда пионер уже вышел из пещеры, с к в о р е ш н я имел возможность на р а с с т о я н и и до 200 километров вызвать центральный пост. Можно ли предположить, что так долго он не замечал отсутствие подлодки? Молчание царило в центральном посту. Все терялись в догадках, в тщетных поисках объяснений непостижимого исчезновения с к в о р е ш н и Послышался торопливый стук в дверь. «Войдите», — сказал капитан. В центральный пост скорее вбежал, чем вошел встревоженный зоолог. «Товарищ, капитан», — произнес он, едва переступив порог, — «вся команда уверена, что мы оставили с к в о р е ш н ю в пещере. Может ли это быть? Говорят, что в последний момент он, вероятно, вышел за какой-нибудь забытой мелочью. Он ведь страшно бережлив. с к а п и д о м Это всем известно. И тут поднялась площадка. А Матвеев говорит, что со Скворешней было что-то неладное перед окончанием погрузки. Матвеев видел его в каком-то столбнике. Он его с трудом заставил очнуться. Я расспрашивал и других, работавших с ним. Козырев припоминает, что нечто подобное случилось со Скворешней в газопроводной камере. И Козырев и Матвеев предполагают, что, выйдя в последний раз из подлодки, с к в о р е ш н я упал в обморок и не заметил ее ухода из пещеры. Это ужасно. Надо что-нибудь сделать. Если обморок продолжительный, то с к в о р е ш н я неминуемо должен задохнуться в своем скафандре. Что же теперь делать? Надо вернуться. Спасти его. Капитан сдвинул брови. Дело получало уже реальное, вполне правдоподобное объяснение. Немедленно вызвали Матвеева и Козырева. Они подтвердили, переданные зоологам. Кроме того, они сообщили, будто Плетнев даже видел, как с к в о р е ш н я вышел из-под лодки во время расчета людей. Позвали Плетнева. Он не мог уверенно сказать, что видел, как с к в о р е ш н я вышел из камеры, но во время расчета людей какая-то тень, похожая на силуэт человека, мелькнула на краю площадки и сейчас же исчезла. Торопясь скорее на работу, Плетнев не обратил на это внимания, полагая, что это просто какая-нибудь рыба проплыла в пещере, а затем он забыл об этом. Теперь же остается думать, что это была тень именно с к в о р е ш н и В центральном посту вновь остались только капитан, лейтенант, комиссар и зоолог. Тяжелое молчание длилось недолго. Зоолог первый нарушил его. Голос ученого прозвучал полной страсти и боли. «Неужели мы оставим его? Нужно вернуться, пока еще есть надежда застать его в живых. Нужно вернуться! Человек за бортом! Мы не можем бросить его без защитного!» Его голос осекся, и он замолчал. Лицо капитана казалось изваянным из белого мрамора. Он медленно поднял на зоолога глаза, Синие, твердое, видящее и невидящее. Рука, лежавшая на столе, непрерывно выбивала тихую мелкую дробь, которая порой казалась похожей на дрожь.